Нашел проржавевшее, битое, кто знает, сколько лет провалялось под насыпью. Но всегдашней привычке бедняка все тащить домой, отец и эту вещь своровал на всякий случай. Притащил и бросил в сарае. Думал, починит, и будет ворон отстреливать. Что ему вороны? Так он, пока с полустанка домой шел, придумал, что раз теперь у него ружье есть, он станет кроликов разводить. Кроликам вороны докучают, крольчат воруют, вот и нужно их пугать. Кому сказать, ведь не пьющий отец был, а такой иногда дурак. Словом, принес он железяку и забросил в сарае, и не вспомнил бы о ней, если б не Никита. А Никита вымочил ружье в солярке, разобрал, почистил от ржавчины, выпилил новый приклад, округлил на тисках напильником, подогнал как надо, привернул шурупами, потом у пацанов в школе выменил несколько патронов, высыпал мелкую дробь, а забил шарики от подшипников — и, предупредив все же родителей, отправился на свою первую настоящую охоту. Исполнилось ему тогда 15 лет, он уже работал на полустанке путейским рабочим, получал 64 рубля зарплаты, с девчонками целовался и многое про жизнь понимал. Тайга возле дома не глухая, лесники бродят, объездчики леспромхозовские ездят, а потому на первую ружейную охоту ушел он незаметно до петухов и вернулся затемно, И после в школе не хвастал ни про охоту, ни про ружье. С первого же выстрела Никита подстрелил кабанчика. Родители его не ругали за самовольство? Поняли, сын стал взрослым, сам за себя отвечает. Отец ко всему таежному относился с опаской, поэтому на пробу вырезал у кабанчика с ноги тонкий кусок мяса, посмотрел на свет, убедился, что мясо не заразное, и наделал тушенки. Никита научился набивать патроны, сшил себе унты, двухпалые рукавицы, кожаный рюкзак, обшил мехом лыжи, завел котелок, фляжку, труд и кресало, а отец украл в мастерской хорошей стали и выточил ему нож. Из настоящих охотников в Шуе проживала только Дунька Головлева. Она имела лицензию, сдавала пушнину в районную за год контору и, конечно, вскоре поняла, что еще кто-то из местных бродит по тайге. Но Никита чужих капканов не трогал, дичь зря не пугал, и шуйская охотница про него молчала. Слыла она в поселке Бабой-Стервозной, но, наверное, по таежным законам не положено было по таким случаям буча устраивать. Или неинтересно ей было болтать про какого-то мальчишку, или не с кем, или просто не забрел он до поры на ее заветные места, ведь у каждого охотника есть заветные и добычливые места, хоть звери и не грибы и на месте не сидят. Однажды зимой... В воскресенье взял Никита ружье, положил в рюкзак хлеба, сало, соли, луку, запасную рубаху, на случай, если пропотеет в погоне, и ушел. Мама удивлялась, как он будет ночевать в такой мороз. Но Никита многое умел, знал тайгу, и в доме за него почти не беспокоились. Возвращался он всегда с красным, обветренным лицом, счастливый, гордый, умиротворенный. В тот вечер небо было стеклянное, звезды не дрожали а мороз без ветра не мороз. Сначала Никите повезло. Он подстрелил лосиху, несколько часов шел за ней по следу и уже догонял. Солнце гасло по декабрьски быстро, но Никита надеялся успеть догнать лосиху, пристрелить ее и развести большой костер. Тогда ночью он ее освежует, из шкуры смастерит волокушу, а утром отправится домой. Лосиха шла тяжело, Не останавливалась, но и не нападалось с отчаяния а все шла и шла, уводя к дальним неизвестным Никите падям. Никита не отставал. Ему вспомнился вкус лосиного мяса, которого он давно не пробовал, потому что лоси возле шуи редко когда держались. Хорошо бы солонины наделать, а то к концу зимы запасы в доме поиссякли, в последнее время все больше котлеты морковные ели. А заботился Никита, как будет разделывать лосиху и сколько сможет унести мясо. Но потом вдруг пожалел, что связался с лосихой. Не понял еще, почему, а пожалел, это точно. Было еще рано, еще солнце не собиралось гаснуть, но вдруг пурга накрыла его свинцовым брюхом, стемнело. В патронташе осталось наряженных всего три патрона. Даже если и дострелит он лосиху, как защитить мясо от волков? Придется пару больших костров развести. А если не успеет? Волки наверняка рыскуют где-то рядом и тоже идут по кровавому следу. Но беду кликать нельзя, и Никита решил не думать про волков. И только решил не думать. Вот на тебе, завыли, проклятые. Завыли совсем близко. В низком клокочущем звуке слышались глухие потрескивания. Раньше Никита такого воя не слышал. И, наверное, это что-то значило. Ведь волки воют по-разному.